Глава пятая. Судя по тому, что коридор, в который мы попали, выйдя из залы, тоже оказался пустым и заброшенным, мы очутились в каком-то покинутом людьми или лиграссами, если мы у них, месте. По сторонам виднелись двери, ведущие в разные комнаты, и мы даже заглянули в некоторые из них. Во всех помещениях отсутствовала мебель и наличествовала пыль. Шли мы по этому коридору минут пять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 «Именно Грегориан Тель-Ариас Ден-Агилар, потому что этого надменного аристократа нельзя было назвать Грегом. Пусть и одет он был в затропезные, бесформенные штаны и мятую футболку. Впрочем, не буду лукавить. Я вела себя так же. Вежливо, чуть отстраненно, ненадменно. Ни к чему оскорблять офицера при исполнении, но соблюдая дистанцию. Одежда — это ерунда. Можно и в рубище выглядеть достойно, если умеешь. Я умела».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 а Грег пусть отдувается. «Присаживайтесь же!» Князь гостеприимно указал на кресло у окна. «Желаете с дороги чай, кофе или, может, приказать подать обед?» «Мне чашечку кофе!» Сияя улыбкой, это звалась я и уселась в одно из кресел. Красная собака тут же прошла за мной и устроилась сбоку. «Обожаю, как леграссы варят кофе!» «Знаете, князь, в Колпиате есть одна славная кофейня,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 «Ну что уж поделать!»